Глава 16. Промежуточный калибр, использовавшийся в карабине Симонова, давал довольно ощутимую отдачу, которая чуть было не уронила с табурета, но я сумел поймать баланс, однако все равно не удержался, когда бабахнул баллон с газом. Стекла задрожали, а в открытое окно влетела упругая ударная волна, сорвавшая раму с противомоскитной сеткой и ощутимо толкнувшая меня в грудь. Поднявшись на ноги, подобрался к окну. И осторожно выглянул, чтобы оценить состояние литника. Но ничего, кроме весело полыхающего скорбного погребального костра, чадящего машинным маслом, не увидел. Орали сигнализации несколько машин, оповещая пронзительными тревожными голосами всю округу о творящемся во дворе безобразии. Долбанул еще один баллон. Но здоровенной твари, похожей то ли на динозавра, то ли на сухопутного крокодила, уже нигде не было видно. Каково же было мое удивление, когда я случайно обнаружил объект своей охоты, выглянувшим из темноты подземной парковки. Поначалу показалось, что это какой-нибудь осколок канистры, облитый маслом. Что еще там могло гореть? Но казалось так ровно до тех пор, пока страхолюдная тварь не начала шевелиться. Морда сухопутного крокодила осторожно выглянула из тени. Обомлев от ужаса, я понял. Монстр с плотоядным интересом внимательно смотрит прямиком на меня. Как не маскировался, как не прятался, Заражённый сходу обнаружил своего обидчика. Что теперь будет? Вероятно, жить нам осталось не так долго. Гипотетическое бессмертие Олия нам не грозит. Все по моей вине. Убежать от элиты не получится. Убить тем более. Зря я вообще начал стрелять. Или не зря? Развитый зараженный выбрался на дневной свет, подволакивая заднюю лапу, и щеголяя, подпаленный в нескольких местах, защищенной биологической броней шкурой. Словно красуясь, уставился на окно, из которого я на него смотрел через оптический прицел времен Великой Отечественной войны. Казалось, огонь не причинил ему особых неудобств. Рывок массивного элитника был настолько быстр, что увидеть я успел только смазанное движение. Но как-то осмысленно отреагировать, кроме того, как в ужасе отшатнуться от окна, не успел. Показалось, что тварь в тот же самый момент окажется здесь, на кухне, и откусит мне голову. Уже через мгновение удалось справиться с иррациональным страхом и перевалиться через подоконник, чтобы увидеть, куда делась уродливая тварь. Нет, он не убежал. Да и вообще, похоже, ничего такого делать не собирался. Зараженный пережил взрыв нескольких канистр бензина и трех газовых баллонов без особого ущерба для себя. Отчетливо понял. Все, что мне удалось, только разозлить и без того лютого людоеда. В полной отропе я наблюдал, как цель моей охоты. Тяжелым прыжком взлетела на уровень второго этажа и ухватилась за оконные проемы. Разбив стекла, сломав рамы, кроша железобетон, подтянулась и, хоть не быстро, но неотвратимо начала карабкаться к окну, из которого я ее наблюдал. Забравшись на подоконник с ногами, я прицельно выпустил в морду твари весь остаток боеприпасов в магазине СКС, но добился только того, что зараженный утробно заурчал. Он даже не замедлился. Не то, чтобы эта туша передвигалась по вертикали быстро, но очень уверенно. Карабин, показавший свою полную неэффективность, я бросил сразу, как только закончились патроны, поняв, что с прекрасно показавшим себя оружием на мелких и средних мутантах против элиты ловить нечего. Сам тогда не понял, как в руках появилась мясорубка Злобина. Если и этот злой крупнокалиберный карабин не сможет озадачить элитника, то нам крышка. Убежать от твари, карабкающейся по многоэтажкам. Мне с девочкой-пенсионеркой не светит. Им не выжить. Они слишком не приспособлены к реалиям Улья. Какая разница? Сейчас они погибнут или чуть позже, вместе со мной. Для них исход один, в желудке мертвяка. Какой смысл за них погибать? Просто сегодня погибнут двое, а не трое. Нормальная для Улья математика. Один я успею поиграть с элитой в кошки-мышки. У меня есть шанс спастись. Нет, даже думать про такое нельзя. С таких мыслей все и начинается. Сам не заметишь, как сучишься. Если погибать, так дорого продав наши жизни, других вариантов нет. Снова залез на окно, перевел оружие на стрельбу одиночными и прицелился. Все то же самое, только тварь уже вскарабкалась до шестого этажа. Развитый зараженный, завидев меня, оскалился словно в улыбке, продемонстрировав мне несколько рядов впечатляющих зубов, предназначенных для того, чтобы рвать жертву на части раздалось низкое басовитое урчание, заставившее мои внутренности заледенеть от страха. Вот между рядов зубов я и взял прицел. Грохнул выстрел, отдача которого меня чуть не скинула вниз в приветливо распахнутую алчную пасть. Элитник дёрнулся всем телом, словно икнул. Урчание прекратилось, но он все еще висел на лапах. Ему не хватило. Останавливающее движение у КЗ-12 чудовищное в чем я не раз убедился. Этот карабин разработан для штурмовых и специальных подразделений, что подразумевает бой в городской застройке и перестрелки в закрытых помещениях. А что важнее всего во время штурма, когда противник по самой брови залит боевыми стимуляторами? Правильно, главная останавливающая способность оружия. Такого противника необходимо в первую очередь обезвредить и остановить. Поэтому мясорубка Злобина по праву считается самым идеальным оружием для штурмовика. Тяжелое поле летит недалеко. Всего-то на метров 300-400. Зато как летит. Противнику даже в бронежилете резко становится не до боевых действий, даже если он ловит всего одно попадание. Крупный калибр и сверхмощный заряд позволяют пуле пробивать даже кирпичные стены, легко бронированную технику. А я стрелял почти в упор. «Как так-то? Из чего эта тварь сделана?» Все негодование вырвалось в одном ёмком, коротком, экспрессивном, но нецензурном слове, после чего я сдвинул регулятор огня на стрельбу сосечкой по три патрона. Подо мной завибрировала стена. Ощутил ее даже через высокие подошвы, надетых на ноги прыжков. Так и есть. страхолюдный монстр продолжал карабкаться. На глаза попалась пластиковая канистра на 10 литров с бензином, которым ильинично заправляла примус. Недолго думая сорвал с нее пробку и вылил все содержимое на приближающуюся бронированную морду. В кармане у меня нашлась бензиновая зажигалка, которой пожертвовал без сожалений. Элитник вспыхнул словно факел, но был уже настолько близко, что я ощутил жар вспыхнувшего бензина. Скинул карабин и короткими очередями расстрелял в пылающую морду элитника весь остаток боеприпасов в магазине. Чёртова тварь наконец-то не удержалась и сорвалась, отправляясь в не такой длинный, но невероятно зрелищный полет, сопровождаемый шлейфом из языков пламени. Шмякнулся монстр знатно, с высоты седьмого этажа и прямо на спину, с отчетливым противным звуком сломав несколько шипов, растущих вдоль позвоночника. Но уже через несколько секунд я понял, что видимого успеха не добился. Противник зашевелился сперва вяло, но активность нарастала, и вот он уже перевернулся. А мне оставалось только снова выругаться, торопливо меняя магазин на полный, не сводя с элиты взгляд. Та снова примерялась, чтобы прыгнуть. Но в наш поединок вмешалась третья сила, появление которой не заметил ни я, ни развитый зараженный. Все, что я успел заметить, это два длинных дымных шлейфа, наискось перечертивших небо, до да краем зрения отметить, бесшумно появившийся в ясном небе беспилотник. Предпринять, конечно, ничего не успел. Обе ракеты детонировали синхронно, швырнув ударной волной меня к противоположной стене. Наверное, потерял на пару секунд сознание, но придя в себя, встал. Хрустя стеклянным крошевом подошел к окну, воровато выглянул. Беспилотный летательный аппарат заходил курсом атаки. Не веря собственным глазам, посмотрел на элиту, которой и этого не хватило. Тварь пережила синхронное попадание двух ракет. «Да как так-то?» Я почти не удивился, когда с беспилотника ударила длинная очередь крупнокалиберного пулемета. Снова пришлось падать на пол. Но на этот раз по своей воле. Лучше остаться в живых, чем смотреть за подобным салютом. Упал прямо на засыпанный мелкими стеклянными осколками пол, закрывая голову руками. Снова решился выглянуть только когда стрельба затихла. На моих глазах живучая тварь с грохотом повалила металлический забор и, подволакивая обе задние лапы, выбралась на проспект. Я метнулся к окнам на противоположной стороне, по пути отметив, что Ильинична заставила надеть Аню бронежилет и каску. Обе выглядят хоть и изрядно испуганными, но уже вооружились. Пенсионерка, дробовиком, Без призорница к гепардам. С противоположной стороны я засек монстра, изрядно растерявшего самоуверенность, но кроме него заметил и закладывающий вираж беспилотник. И все-таки зараженные, даже успевшие изрядно развиться, не слишком умны. Или бы спрятаться на подземной парковке и носа не казать наружу. Но нет, понесло куда-то. Неужели не понимать, что злая металлическая птица сейчас ей сделает бобо? Неизвестный оператор ударной боевой машины не заставили себя долго ждать. Вновь ракеты с шипением прочертили небо. Единственным отличием от предыдущего раза было то, что я успел упасть и вжаться в пол. Ударная волна обошла меня стороной, но не пощадила стекла с этой стороны дома. Поднялся только после того, как отгремела длинная пулеметная очередь и затих жалобный звон бьющегося стекла. Высунулся. Элитник не шевелится, а беспилотник набирает высоту, уходя на восток вероятно, для пополнения боезапаса. Итак, что мы имеем? А имеем безвременно скопытившегося элитника, уцелевший беспилотник и самопальную брошюру с пространным названием «Водный курс реалий мира Улия для иммунных новичков». То, что книжечка напечатана на обычной бумаге офисным принтером, никак не умаляет ее ценности, так как она содержит в себе бесценные сведения, служащие ориентиром реальности, в которой мы застряли безнадежно. Прочно надолго. Но самое главное конечно, достоверность этих самых сведений. Как я уже понял, чем зараженный лучше развит, тем ценней содержимое его спорого мешка, а никого более изменившегося, чем убитый с беспилотника и литник, я еще не видел. Решительно непонятно, из кого он мутировал: из человека или еще какой неведомой зверушки. Мы все равно уходим. И не потому, что нашу базу лишили окон, а потому, что это было спланировано. Те, кто успокоил элиту, наверняка сделали это не из чисто альтруистических побуждений. Ведь так? Значит, только одно. Кто-то обязательно появится, чтобы забрать содержимое спорового мешка. Нужно торопиться. «Собирайте рюкзаки!» Бросил я на ходу, застегивая ремешок шлема. «Пора убираться отсюда!» «Куда ты, Илья?» «Потом все. По ступеням бежал без осторожности, целиком вкладываясь в скорость. На улице одумался, осмотрелся. «Никого!» Грохот пулемета и взрывы распугали всех, кто поумней. Слабые зараженные еще и доковылять не успели. Подойти даже к дохлой твари, которая меня только что чуть не сожрала, это нужно было решиться. Разозлившись и обозвав себя за труслость последними словами, подступился к споровому мешку элитника. Найти его было просто. А вот добраться в целостности и сохранности из разновеликих, торчащих как попало шипов, стало отдельным квестом. Уязвимый орган элитника защищен чем-то вроде жесткого капюшона, образованного из прочнейших роговых пластин. Самым удивительным было то, что снизу к нему оставался доступ. Я уже опасался, что мне потребуется лом для того, чтобы расковырять защиту, но в итоге управился ножом, как и несколько раз до этого с тварями попроще. Все содержимое, не глядя, выгреб в полиэтиленовый мешок и в темпе убрался обратно на девятый. Но, видимо, улей такое место где просто все не может соответствовать ранее намеченным планам. Стоило мне открыть дверь, как сердце сжалось от нехороших предчувствий. А жила радиоточка, заливаясь пропитым и прокуренным насквозь голосом. «Внимание, внимание, граждане! Введено военное положение. Наша страна вероломно атакована оружием массового поражения неизвестного биологического происхождения. К вам обращается Иванов Федор Сергеевич, начальник по делам гражданской обороны,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 а я посмотрел на Ильиничну, сидящую за кухонным столом. Насколько я успел изучить ее, что-то было сильно не в порядке. Об этом мне сказали плотно сцепленные в замок руки, бледность кожи и мечущиеся из стороны в сторону взгляд. Может быть, конечно, она все еще в панике от недавней стрельбы и взрывов. «Что случилось?» – спокойно спросил я, пытаясь добиться информации от пенсионерки. «Все в порядке?» «Нет», – тихо мне ответила Дарина Ильинична, помертвевшим голосом. «Аня ушла». «Куда?» – не понял я. «Как это ушла? Почему?» «Пешком ушла», – терпеливо пояснила мне собеседница. Но ее волнение прорывалось. «Сразу, как ты выскочил, заработала радиоточка». Аня прослушала сообщение это липовое и решила уходить. «Так, а вы зачем ее отпустили?» Излишне раздраженно задал я вопрос, выпуская накопившийся стресс за сегодня. «И как вы определили, что сообщение липовое?» «Сокол мой, а с каких пор гражданская оборона просит выносить ценности из своих домов?» – вспылила Дарина Ильинична, похоже, пребывая в не меньшем стрессе. «Да и как я могу помешать вооруженным автоматическим оружием подростку?» «Она угрожала вам?» – не поверил я. «Нет, ну и драться с сумасшедшими я уже стара. Мама ей сказала, в гареме Казанского будущего нет. Нужно идти к другим людям, которые окажут помощь. Хорошо, попробуй догнать ее, кивнул я. Дарина Ильинична, не оставайтесь здесь. Тут слишком ненадежная дверь. Идите к себе. Когда вернусь за вами, постучу вот так. Я показал три быстрых стука. Один медленный и снова три быстрых. Никому не открывайте. Сидите тихо. Хорошо, донеслось мне след. Илья. Да, обернулся я на пороге. Только береги себя. Все будет нормально. Оказавшись снова на улице, задумался над тем, куда могло понести нездорового ребенка, и пошел дворами по направлению к площади. И через полкилометра я увидел тоненькую фигурку в камуфляже. Хотел было уже тихонько кликнуть, но вовремя заметил, как она кому-то вне радиуса моего зрения энергично машет рукой. Так как входить в контакт ни с каким ополчением и гражданской обороной в мои планы не входило, принял в сторону и укрылся за живой изгородью. Сначала передвигался, пригнувшись, А потом, когда заметил пикап с пулеметом, совсем залег.